57. Солдаты продолжали бежать вперед, но им становилось все яснее, что это путь в никуда. И они прыгнули в первую же попавшуюся яму, которая оказалась битком набита другими солдатами. Среди них Макс заметил нового лейтенанта Кэмпа Полдека, который отложил рацию и сказал «Солдаты, как только в небе покажутся самолеты, мы бросаемся в атаку. Вам ясно? Кроме того, нас поддержит танковая артиллерия». — Сэр, это самоубийство, — сказал какой-то солдат, и его явно поддержали все присутствующие. Лейтенант достал пистолет и выстрелил у бойца. С близкого расстояния пуля пробило бронестекло каски солдата, и тот безвольно скатился на дно ямы. — Кто еще считает, что это самоубийство, — спросил лейтенант Полдек, медленно осмотрев окружающих. — Поднимите руку. На руку поднимать никто не стал. И в небе действительно послушался рев самолетных двигателей. Они быстро пролетели над ямой, и лейтенант скомандовал вперед и сам бросился в атаку. За ним скачили все остальные. Впереди виднелись частые вспышки взрывов, и спустя пару секунд доходили их громовые раскаты. Самолеты долбили укрепление форта, а тот в свою очередь огрызался ответным огнем. Трассы снарядов чутили в небе замысловатые линии, взлетали ракеты противовоздушных комплексов, падали подбитые самолеты. Вдруг их заметили защитники Карнатиона. Земля рядом с ногами стала пениться от частых пулевых фонтанчиков, по ним бил пулемет. Стадали подоть первый убитые и раненные. Кто-то залёг, а кто-то наоборот прибавил ходу. В числе последних был и Макс Бьюстер. Он сделал последний отчаянный рывок и прыгнул вперёд. Падение оказалось необычайно долгим, потом удар и ещё падение вниз, столько уже накатом. Перекат по наклонной плоскости продолжался до самого дна. Сверху послышалось ещё несколько приглушённых криков людей, также не ожидавших такой глубокой ямы. И вместе с кучей песка к Максу присоединились ещё 9 солдат. Наверху продолжали взлетать в антарктические земли. "Ну вот", проговорил Макс, "всё потеряется сначала". "Да, только на этот раз всё гораздо серьёзнее", согласился Стюарт. "И что нам делать?" спросил Кастер, оттягивая свой автомат. "А ничего. Будем сидеть здесь, пока укрепление раздолбают окончательно, и тогда пойдём со второй волной атакующих, а то подставляться сейчас смысла нет". Сержант снова раздарил шлепающие полевые удары, и воронка скатилось ещё несколько тел. Двое уже были мертвы, а третий тяжело ранен. О, кажись, это наш лейтенант, Кузол, кто-то из солдат показал на раненого. Не везёт капитану с лейтенантами, дохнут как мухи. Быстрее, кажи ему первую помощь, отдёрнул солдат и Ставис. Не буду. Этот урод подстрелил моего друга, так что я с удовольствием сам его добью. Оставить. Макс, посмотри, что с ним. Ладно. Брюстер подполз к раненому лейтенанту, у того оказалось аж три ранения, и Макс удивился живучести этого человека с пробитой грудью, ногой и рукой. Макс повернулся к Стюарту и отрицательно покачал головой, показывая, что тот уже не жилец. Лейтенант Полдек отбросил Макса в сторону и прихрепел. «В атаку, паршивцы!» «Нужно действительно что-то делать», — напомнил Макс. «Наверняка они видели, куда мы свалились, и сейчас могут навести нас в миномет, как в прошлый раз». Макс вспомнил подлетевшую вверх каску. Не думаю, произнёс Ставис. У них сейчас других забот полн род. Да и ветер поднимается. Смотрите, сколько песка к нам задувает. Рядом послышался лязг гусениц или танка. Может, вторая волна пошла, предположил Риверс. Всё может быть, только по моему направлению звук и не совпадает, засомневался Макс. Макс прав, что-то не так, согласился Стюарт. Солдат, посмотри, что там, а то вдруг контратака. Солдат, который до этого грозился добить лича, навдруг к правому спорить ни стал и полез наверх. Макс еще раз удивился глубине воронки. «Метров десять будет», — подумал он, отодвигаясь отсыпавшегося на него из-под ног вылезавшего солдата песка. «А диаметр вообще под тридцать будет, не иначе орбитальный бомбардировщик постарался». Наконец солдат выбрался и тут же скатился обратно. «Ну что?» «Наши отступают», — просто ответил он. «Бегут по всему фронту. На поле куча подбитой техники. Короче, атака захлебнулась у собственной крови». «Ясно». Солдаты сидели на дне воронки, поскольку ничего более умного в голову им не приходило. Ветер крепчал, но на него не обращали внимания. На небе сквозь легкую дымку явно проглядывалась заря, предвещая новый день. Рядом стали рваться мины. Видимо, айманы все же засекли место исчезновения солдат противника и теперь старались положить туда пару снарядов. «Да, видимо, буря для них не помеха», — сказал Риверс. «Надо отсюда выбираться и как можно скорее, я так думаю». «И что ты предлагаешь?» — спросил солдат, пытавшийся убить лейтенанта. Лейтенант умер от потери крови, и солдат был немного раздражен и хотел выместить на ком-нибудь свою злобу. «Ничего, но так. Уймись, Сикхат, и вообще заткнитесь», — прикрыл спор и стюарт, прочитав имя солдата на его нагрудной планке. «Вы мне мешаете думать». «Думай быстрее, Капрал, снаряды все ближе». И словно в подтверждение его слов, совсем рядом взорвалась очередная мина, сбросив вниз на солдат большую тучу песка. Солдаты стали недовольно отряхиваться. Чёрт, выргус и Кастер и с силой метнул свой нож прямо в центр воронки. Но к удивлению всех, тот отскочил с металлическим звуком. Все бросились раскапывать песок. Конечно, это мог быть простой камень, но следовало проверить, тем более что времени было совсем мало. Внизу оказалась стальное дно. Что это? спросил Сикхат. Понятия не имею, но это наш единственный выход, произнёс Стюарт. Быстро все на мою сторону. Как только все оказались на одной стороне воронки, Стюарт поднял свой автомат, но выстрелить не успел. На противоположной стороне, высоко на краю воронки, взорвался снаряд, осыпавшись осколками и тяжело ударившись взрывной волной. Эстевос упал, его руки казались легко задеты. Стонали ещё несколько раненых бойцов. Им быстро оказали первую помощь, перевязав раны поверх одежды. Пристелялись к солочи, произнёс Эстевос, но всё же встал. Стюарт открыл стльбу ко страшной пластине у них под ногами. Ему стали помогать остальные. Некоторые пули рикошетели, но из-за правильного расположения солдат никого не задевали. Когда стрельбу прекратили, стальной и дно оказалось пробито во множестве мест, но выветь круг так и не удалось. Федеральные силы снова начали артподготовку, и это на какое-то время отвлегло миномётчиков от воронок. Чёрт, что же делать? Кастер попрыгал на месте пулевых отверстий. "Взорвать", неожиданно для себя предложил Брюстер. Свихнулся, но самих разбросает. Макс не стал ничего объяснять, просто снял с пояса три ручные гранаты и положил на место пробоин, потом подтащил тела убитых. Для гарантии нужны еще два трупа. Хорошо, Макс, я понял твою задумку, может и сработает, и Стюарт потянул свои две гранаты. Брюстер положил гранату в цент круга, а на них навалил тела убитых солдат так, чтобы те закрывали своими бронежилетами живых от осколков. Потом поставил таймер на 10 секунд, протиснул гранату между тел и отбежал к остальным, забравшись наверх почти к краю воронки. Пять гранат взорвались одновременно. Тела действительно разорвало клочьями, но им было всё равно. Они уже давно ничего не чувствовали, а на месте взрыва образовалась рваная дыра, в которой тонким ручейками струился песок. Солдаты без лишних разговоров стали спускаться вниз. Артподготовка, хоть и продолжалась, но иманские миномётчики и подземная это снова активизировались.